Глава двадцать седьмая. Под мой обалдевший взгляд город ложил в сторону коробочку и надел кольцо на безымянный палец моей правой руки. «Это что значит?» — спросила я взволнованно. Темные глаза смотрели в мои. «Ты помолвлена». «Дышать стало тяжелее. Только пусть не говорит, что собрался на мне жениться. Этого уж я точно не переживу просто». Ты выходишь замуж, Ясмин. Все внутри упало. До этого момента я не понимала до конца, что, несмотря на ситуацию, лелеяла надежду, что смогу отсюда уйти, освободиться от воли этого мужчины, что я имела еще небольшую часть, но все же свободы. А теперь я словно ощутила, что у меня хотят отнять последнее. Выйти замуж Загорского значит признать его безоговорочные права на себя и будущего ребенка. Признать себя одной с ним семьей, называть его мужем. Ложиться в постель уже по праву. Он будет иметь право требовать исполнения супружеского долга. Полная победа надо мной. Просто разгром по всем фронтам. Брак сам по себе мог бы вернуть мою честь, но не брак с Горским. Семья никогда не простит мне такого мужа. Ужас какой! Все было плохо но теперь станет еще хуже. Вырвала свою руку из его ладони, которую он так и продолжал меня удерживать. Смотрела враждебно. Ему недостаточно того, что он уже получил от меня силой. Недостаточно того, что он разрушил мою жизнь и лишил меня будущего, лишил семьи. Теперь он хочет привязать меня к себе браком или в этом есть какой-то скрытый смысл? Не согласна? Нет. Но я тебя не спрашиваю. «Считай, что ты уже замужем за мной». Он снова поймал мою руку и сжал ее так, что кольцо больно врезалось в кожу, а суставы слегка хрустнули. На глаза набежали слезы и стали срываться с ресниц. Я верила, что моя худшая ночь была вчера, но я не знала, что будет еще хуже, еще больнее. Ведь он не женится из любви. Все это опять какая-то грязная игра чужой жизнью. «Почему я?» Задала я, глотая слезы, вопрос, который мучил меня уже очень долго. Хочешь знать правду? Она может быть горькой. Хочу. Ты можешь любую позвать, они побегут за тобой. Знаю. Но нужна ты. Зачем? Андрей сделал несколько шагов от меня и устремил взгляд в окно. Десять лет назад у меня была молодая жена и маленький сын. Заговорил он. Три года. Крепкий малыш уже хорошо говорил. Я их любил. Они любили меня. Впереди была вся жизнь. У ног лежал весь мир. Мне казалось, что я знаю свое будущее. Я замерла, слушая откровения этого странного мужчины. Он был женат? Любил? Как-то это не укладывалось в моей голове. Была зима. 31 декабря, как и сегодня. Мы готовились встречать Новый год с моей тогда еще живой мамой. Однако машина, в которой мы были втроем, не доехала. Ее на трассе пробила череда выстрелов. Возможно, ты заметила, на мне есть следы от пуль. Да, заметила. Но я решила, что все бандиты ведут такой образ жизни, меня нисколько это не удивило, да и расспрашивать горы об этом я бы точно не стала. В меня попало мало пуль, я выжил. Один из троих. Жена и сын погибли. Их даже до больницы не довезли. Моя ладонь прижалась к губам, подавляя стон. Слезы снова полились из глаз, словно краник открыли. Боже мой, какая трагедия! Даже такой когор этого не заслуживает. Так страшно потерять всю свою семью. Не пожелаю это пережить даже врагу. А знаешь, кто заказал это нападение? Повернулся он лицом ко мне. Я снова увидела уже знакомый мне взгляд хищника и невольно вжалась в стену спиной. В ответ только молча покачала головой из стороны в сторону. «Твой отец, Есмин. Я похолодела и почти перестала дышать. «Папа? Заказал? Он ведь не преступник!» Но Гор утверждает, что именно по вине отца погибла его семья. «И даже малыш!» «Так вот, почему Андрей так ненавидит его, а отец боится!» Но Андрей не стал его убивать в ответ. Он решил отомстить иначе. «Ты спроси его, если не веришь», — криво усмехнулся Горский. «Он врать не умеет. Увидишь все по его реакции. Ради этого я дам тебе позвонить». Он повернулся и пошел на меня. «Мне захотелось вдруг убежать», Словно он потребует возмездия и крови прямо сейчас. Но он успел поймать меня в капкан сильных рук. Темные глаза, как магнитом, тянули в них смотреть. Я не могла отвести взгляда, дрожа всем телом. «Мурат, добрый вечер», — говорил он в трубку смартфона, продолжая держать меня у стены одним взглядом. «Вечер добрый, Андрей», — с опаской ответил отец на громкой связи. «Тебе Ясмин захотела пожелание к Новому году передать. Я не смог ей отказать». «Ясмин, милая, ты там?» – встрепенулся отец. «Да, я здесь, папа», – отозвалась я, стараясь не рыдать. чего то мне казалось, что гор не обманывает». «Как ты, доченька?» «Оставь это, папа», – Устало попросила я. «Сейчас не до подобных вопросов». «Это правда, что ты организовал нападение на семью Андрея Горского?» воцарилась тишина, лишь треск в трубке давал понять, что связь не оборвалась, просто отец молчал. Папа, ты это сделал или нет? требовала я ответа здесь и сейчас. Я. Он тебе это рассказал. Не верь, Есмин, ни единому слову не верь. Папа продолжал оправдываться, но Гор знал, что говорил. По одной лишь реакции и тону голоса я поняла, что отец лжет. Он сделал это. Я не стала дослушивать. Говорить мне с этим человеком не о чем. Просто нажала отбой и отдала телефон Андрею. Гор какое-то время изучал мое лицо, стараясь понять, верю ли я ему. Верю. Он тоже это ощутил. Я считаю справедливым, что вместо жены будешь ты, Ясмин. Повел он большим пальцем по моей щеке. Именно ты подаришь мне сына, а теперь утри слезы. Пора ехать. Улыбайся, ты счастливая невеста.